Глава 7. Бог никогда не спустится с неба, чтобы сказать, «Теперь я разрешаю тебе добиться успеха». Такое разрешение каждый из нас должен дать себе сам. Главное — начать. Скажите, с вами такое когда-нибудь случалось? Сидишь себе за столом, хоть на работе, хоть дома, и вдруг звонит телефон позвонивший просит тебя записать номер его телефона. «Минуточку, только найду тут у себя что-нибудь пишущее», — говоришь ты, и принимаешься в поисках карандаша возить туда-сюда по столу горы всякого барахла. Тут и аптечные рецепты, и старые авиабилеты, и страховые полисы, и коробки от пиццы, и капли в нос, и кофейные чашки, и пожелтевшие от старости газеты. «Где-то тут у меня был карандаш. Уж извините, что заставляю вас ждать». Запускаешь руку в ящик стола и начинаешь шарить там среди батареек от фонарика, зубочисток, мячиков для гольфа, буклетов про похудание, свадебных фотографий, разменной монеты из Гонконга, пока не нащупываешь детский цветной карандаш. Нашел. Записываешь телефон лимонно-желтым по-белому и вешаешь трубку. И тут в голову приходит мысль. Раз уж нашлись страховки, надо положить их в папку с документами. После этого убираешь авиабилеты в коробку с надписью «Путешествие», а кофейные чашки тащишь на кухню. Сам того не заметив, ты начинаешь генеральную уборку. Пластики в верхний ящик, телефонный справочник на книжную полку, коробки от пиццы, помойку. Даже залапанный грязными руками телефон протираешь тряпочкой. Внезапно в голове возникает светлая мысль, о том, что порядок в кабинете можно поддерживать постоянно. Почувствовав, как в груди радостно ёкнуло сердце, начинаешь строить планы. Надо завести разноцветные папки для разных типов документов и все их надписать. На стол поставлю стакан для ручек и карандашей. Я даже мусор из корзины буду выкидывать каждую неделю. Теперь ты уже и забыл, что начал с поиска карандаша, потому что занят более глобальным делом. Теперь у тебя задача навести в кабинете порядок, какого свет не видывал. К полуночи в комнате удается найти больше десятка карандашей, но это уже не имеет никакого значения. О каких карандашах может идти речь, когда столько кайфа получаешь, мастерски управляясь с пылесосом? Здесь мы имеем дело с принципом генеральной уборки, который гласит «аппетит к любой работе приходит после того, как за нее возьмешься». И применимо оно к любому занятию. Хоть отчеты пиши, хоть канавы копай, хоть налоговую декларацию заполняй, хоть возись с любимой машиной. Стоит только погрузиться в работу с головой, и она сама начинает наполнять тебя энергией и радостным возбуждением. Мы слишком часто делаем ошибку, говоря, «Вот только накоплю сил и начну бегать по утрам». Нет, сначала начни бегать по утрам, Как только мне станет интересно, начну делать домашнее задание. Тоже неправильно. Наберусь энергии и открою свой бизнес. Да нет же. Энергия и энтузиазм появляются только после начала работы. Прилив энергии — это результат погружения в работу. Надо только начать. И в этом весь секрет. О том, как сделать первый шаг в любых делах, можно сказать еще одно ни к чему и никогда невозможно подготовиться на все 100%. К примеру, надо выступить с речью перед публикой. Реально ли идеально подготовить себя к этому выступлению? Нет. Сколько ни переписывай текст, сколько его ни учи, все равно в голове будет крутиться мысль, Эх, мне бы еще пару часиков порепетировать». Или взять, например, брачные узы. Найдется ли человек, абсолютно готовый прошагать по проходу колтарю. Можно ли на все сто подготовиться к той жизни, что будет после свадьбы? Вряд ли. Надо просто подготовиться по максимуму, а потом сделать глубокий вдох и броситься в омут головой. Фред говорит, «Дайте мне сначала гарантию, что все получится, и тогда я возьмусь за любое дело». «Нет, Фред, так не бывает». Сначала нужно твердо настроиться сделать то, что нужно сделать, потом подготовиться, насколько это возможно, а после этого сделать первый шаг, не имея никаких гарантий или ответов на возникающие вопросы. Короче говоря, мотивация в действии, а не в размышлениях о нем. Действуя, набираешься сил и открываешь перед собой новые возможности. «Так берись же за дело!» Примечание. Мудрец живет, действуя, а не думая о своих действиях. Карлос Кастанеда. Невозможно создать себе репутацию только намерениями. Генри Форд. Конец примечания. Дал слово «держи». Любой психолог или специалист по мотивации расскажет, насколько важно человеку верить в себя у него на то есть основания. Тем не менее, прежде чем поверить в себя, надо научиться верить себе. Когда речь заходит о способности держать слово и выполнять обещания, многие из нас оказываются полными слабаками. Обещают сделать что-то, а потом не делают. Обещают тебе помочь, а потом уезжают на рыбалку. Клянутся, что заплатят по счетам и смываются за границу. И после всего этого они еще и удивляются, Почему у них в жизни ничего не получается? Обещай, только когда можешь обещанное выполнить. Если уж без обещаний жить не можешь, то лучше обещай меньше и реже, но, коли дал слово, держи обязательно. Постепенно твое слово станет законом и для тебя самого, и только тогда можно будет сказать, что ты по-настоящему в себя веришь.